и склонен следовать им преимущественно перед чужими, дабы не показалось, будто он уступает другому в осведомленности. Между нами, будь сказано, этот недостаток может привести к самым необычайным последствиям, от коих досохранит да Господь наше королевство. В Совете он блещет природным красноречием,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 После этого я пошёл выразить свою признательность сеньору Суньиги.